Глава 60 «Сердце, словно потухший пепел» Когда слова «Мы должны спасти второго принца» слетели с уст Хуа-Юэ, Су Цун Луань задумалась об убийстве. Она вдруг ясно поняла, что эта дерзкая, смелая девушка больше не была той глупой, только выкупленной девчушкой, что постоянно находилась подле нее. Сначала, когда Хуа-Юэ связалась с Десяном из княжеской резиденции, Су Луань промолчала, она хотела подражать тем большим людям, для которых шутливый разговор был подобен игре в шахматы с припрятанной в рукаве фигурой, однако вскоре она поняла, что Дзисян испытывает внутренний страх перед Дзин Баюанем и не собирается поддаваться уговорам даже ради любимой женщины. Поэтому она, та, кого второй принц поместил в непосредственной близости к наследнику престола, совершенно не могла принести пользу. Период нежности прошел, и теперь она знала только то, что называют опали лепестки яблонь легко, словно желание мужчины, но поток вод реки Шу не знает конца, как и моя любовь. Сердце этого человека было отдано стране, он жил, окруженный вниманием, как луна, окруженная звездами. Она же была лишь певичкой, что выступала на реке Ваньюэ игрушкой, которой мог наслаждаться весь город. Какой бы глупой ни была женщина, она могла отличить искренность от притворства. Влюблённость породила затаённые обиды, а затаённые обиды породили гнев. На этом долгий сладкий сон закончился, и сердце охладело, словно железо. Эх, девушки, не увлекайтесь мужчинами, мужчине увлечение ничего не стоит, а женщине оно не сойдёт с рук. Теперь она хотела во что бы ты ни стало продолжить жить в достатке. Хуа-Юэ, вероятно, имела свои маленькие планы, но ничего не знала о вопросах, которые касались больших людей. Даже если она сказала правду о том, что второго принца подставили, настоящая причина его заключения не ограничивалась этим. Он определенно должен был нарушить страшный запрет, чтобы всю жизнь провести в заключении правда в этом деле была не так уж и важна. Су Цин Луань знала, что на этот раз Хэ не сможет воскреснуть из пепла. Если теперь она не проявит сообразительность и позволит Хуа Юэ совершить глупость, то лишится жизни. Даже медведки и муравьи стремились сохранить собственную жизнь. Если женщина приняла жестокое решение, то доведет его до конца. Она отослала Хуа Юэ, а затем тайно переоделась и короткой дорогой отправилась в княжескую резиденцию. Десян отличался от хуа -юэ. он был слугой княжеской резиденции, а наказывать пса должен хозяин. Вероятно, князь еще не знал, что в его поместье завелся предатель, и она хотела продать дзинцы этот факт. Су Цинлуань искренне боялась Хелен И. любовь прошла, И тогда остался лишь страх, страх перед холодом в глазах этого мужчины и перед дружбой с будущим императором, что была подобна дружбе с тигром. Однако она имела странное предчувствие, что если настанет день, когда она должна будет умереть от рук наследного принца, только князь сможет спасти ее. Дзинци действительно не ожидал этого. Во-первых, Десян слишком хорошо знал его привычки и действовал осторожно. Во-вторых, Десян провел подле него больше десяти лет, даже если Дзинцы не испытывал к нему тех же дружеских чувств, которые за несколько жизней накопил к Пин Аню, Десян все же был ребенком, который рос и учился на его глазах. Он защищался от императора, наследного принца, гражданских и военных чиновников, но если бы ему нужно было в страхе защищаться от членов своей семьи прямо у себя под носом, Разве не была бы его жизнь бессмысленна? Чем холоднее человек смотрел, тем более глубокие чувства на самом деле испытывал. Чем больше грязи видел человек, тем больше ему хотелось оставить в своем сердце что-нибудь хорошее. Время от времени всем хотелось поверить некоторым людям или крепко привязаться к кому-нибудь. Дзенци подумал, что действительно постарел, раз уж сильно держится за воспоминания о старой дружбе. По словам Су Цин Луань, Дзисян, разумеется, не разбирался ни в планах наследного принца, ни в его планах, ни в планах дзышу. Он просто занимал выгодное положение в княжеской резиденции и был достаточно умен, чтобы догадаться о некоторых вещах. Цзэсян имел кое-какие свои намерения и никогда легкомысленно не рассказывал о них, даже Пин Аню. Не то, чтобы он не хотел никому доверять, просто считал, что о таких отвратительных делах достаточно знать ему одному, не стоит беспокоить ими других. Тем не менее, он никогда намеренно не избегал их в разговоре. Не дослушав Су Цинлуань, он рассеянно кивнул и со вздохом сказал, «Госпожа, поступайте, как считаете нужно. Этот князь делает вид, что ни о чем не знает». Затем он попросил кого-нибудь разыскать Дзисяна, чтобы тот прислуживал ему в кабинете, и принялся механически читать книгу, на самом деле не видя ни одной страницы. Боковым зрением он заметил, как юноша изо всех сил пытался сдержать чувства на своем лице, притворяясь, будто бы ничего не происходит, но все еще выглядел встревоженным. Боль в его душе не давала и слова сказать. Никто не мог ничего сказать». Пин Ань хорошо умел обращаться с деньгами, но он ничего не понимал в столь хитрых вопросах. Вероятно, до этого момента он не знал о произошедшем. До этого момента он считал себя мудрым, могущественным, способным предвидеть что угодно, и лишь мельком смотрел на Десяна. Вот только он не был Богом. Дзинцы рассеянно подумал, что сам он тоже не был Богом, даже если бы обычно он изображал беззаботность. Это не означало бы, что он способен разглядеть на пятьсот лет в будущее и заранее обдумать любые ответные меры. Ему было просто больно, но он не мог никак позволить разглядеть рану на его сердце. Фразу, сказанную дзисяну перед уходом, можно было считать последним актом великодушия Дзинцы. Цзи. «Если ты еще способен образумиться, если хоть часть тебя еще осталась со мной, тогда ты поймешь, что сказать А чего не говорить? Иисус Су Цин Луань признает в тебе верного слугу. Если он заслужит ее благосклонность, она ничем не навредит ему. Если же... Тогда его жизнь останется на волю небес». Поднялся небольшой ветер, Уси снял мантию, развернул ее и укрыл их обоих. Цин не открывал глаза, но вдруг взял его руку, и Уси удивился, услышав, как он пробормотал, словно во сне. Мне жаль. Этот человек просто вдруг погиб. Мне жаль. Уси не знал, о ком он говорит, но понимал, что дзенцы, который не выражал эмоций и редко произносил хоть слово правды, было очень нелегко. Приятно удивленно он не осмеливался даже громко дышать, ожидая, пока тот продолжит. Дзенцы вздохнул и приоткрыл веки. Свет падал слегка под углом. Его взгляд разбегался в стороны, и глаза выглядели пустыми. «Однако я бесполезен!» Он вымученно усмехнулся, отпустил руку Уси и легонько ткнул себя пальцем в грудь. «Скажи, из чего все сделано там, внутри? Даже если скажешь, что там волчье сердце, я боюсь, что запятнаю даже их!» Уси вдруг закрыл ему рот рукой и сгреб в крепкие объятия. «В моем сердце ты очень...» очень хороший человек, не говори таких тяжелых вещей. Даже если ты не считаешь это правдой, я считаю». Хуа Юэ и Цзиньсян покинули княжескую резиденцию. Хуа Юэ достала шелковый платок и осторожно протерла рану на лбу Дзисяна. Дзисян вдруг схватил ей руку и сказал сияющими глазами, «Юээр, я ни за что не подведу тебя». Сердце Хуа Юэ дрогнуло, и она подняла на него взгляд. Десян слегка улыбнулся. Не беспокойся. Необычно серьезное выражение на печальном лице юноши, которого она так глупо обманывала, заставило ее сердце забиться в груди. Сладкие речи, готовые сорваться с уст, вдруг застряли у нее в горле так плотно, что терпеть стало почти невозможно. Хуаюэ бросилась в его объятия и закрыла глаза. Братец Десян, подумала она. Я воспользуюсь тобой в последний раз. С завтрашнего дня я буду неизменно следовать за тобой, следовать за тобой до самой смерти. Всю свою жизнь я посвящу тому, чтобы искупить вину за плохое обращение с тобой в прошлом. Каждый человек в своей жизни должен стараться отплатить за добро. Неотступная верность присуща не только выдающимся слугам империи. Ранее она была в долгу у второго принца, но теперь все ему вернула. Все оставшиеся годы она будет должна только Дзисяну. Подумав так, она вдруг почувствовала уверенность и легкость во всем теле. Высвободившись из объятий Дзисяна, она ослепительно улыбнулась и звонко сказала «Пойдем». Лян Дзисяу сидел в трактире и пил в полном одиночестве. В голове его крутилось слишком много мыслей, от которых не было покоя. Все эти дни его дошесюн постоянно отвлекался на заботу о нем, что наследный принц, что он, все были изнемождены. Он больше не мог этого выносить. Каждый день он говорил, что хочет развеяться, в одиночестве бродил по улицам и выпивал несколько кувшинов вина в каком-нибудь знатном доме. Напившись до беспамятства, он на какое-то время избавлялся от своего горя и спал, лежа на столе. Затем он просил у хозяина ведро горячей воды, смывал с себя запах алкоголя и находил силы на улыбку, чтобы Джоу меньше волновался. Девушка, выступающая в трактире, закончила петь и начала обходить зал с маленьким блюдцем для чаевых в руках. Лянь Дзюсяо не слушал ее пения, но не хотел разочаровывать девушку, поэтому бросил несколько монет. «Спасибо, дядя», – тихо сказала она. Девушка поблагодарила его, но не ушла. Ляндюсяу невольно поднял на нее глаза и увидел, как она оглянулась по сторонам и вдруг вытащила руку из рукава, сжимая в ладони маленькую записку. «Кое-кто сказал мне передать это тебе», — шепотом произнесла она. «Если хочешь знать, кто убийца, отправляйся в это место». Голова Ляндюсяу мгновенно прояснилась. Он не успел спросить подробностей, как девушка быстро проговорила. «Я ничего не знаю, просто сделала это вместо кое-кого. Не нужно создавать мне проблем, дядя». Очевидно, она была из скользких личностей, что выросли на улицах. Дюсяо развернул записку и увидел мелко написанный адрес. Нахмурив брови, он оставил оплату на столе и ушел. Он хорошо узнал столицу, но это место стояло обособленно. Найти его было нелегко. Увидев невысокую ограду, он спросил у прохожих, кто здесь живет. Он спрашивал несколько раз подряд, но никто не мог дать внятного ответа. Похоже, хозяин этого дома жил в уединении и нигде не появлялся. Заподозрив неладное, Лян Дзюсяо обошел поместье и проник внутрь, воспользовавшись навыком цигуна. Избегая служанок, он заметил, что здесь были только женщины, и почувствовал неловкость. Задумавшись, куда идти дальше, он вдруг увидел, как два человека вбежали в двери. Одним из них была красивая девушка, а вторым... Дзисян из княжеской резиденции? Лянь Дзюсяу нахмурился, смутно почувствовав что-то не то, и незаметно последовал за ними. Увидев, что они вошли в комнату, похожую на покой хозяина дома, он присел у стены и прислушался. Джо Дзишу с детства обучал его боевым искусствам поэтому его цигун и слух были превосходны. Прислушавшись, он смог разобрать, что в комнате находится довольно много людей, причем все они владели боевыми искусствами и умели контролировать дыхание, словно были императорскими телохранителями. — Хуаюэ, дрянная девчонка, на колени! — вдруг он услышал приятный женский голос. Затем раздался звон разбившейся чаши, и другой женский голос сказал — Госпожа, я на колени. Женщина повысила голос, но затем дважды грубо вдохнула и успокоилась. Молодой господин Десян, я искренне сожалею, что пригласила вас таким образом. Вы догадываетесь, что эта двуличная дрянь сказала мне ранее. Госпожа Су, что вы делаете? Спросил Десян. Просто скажите, что Юэ в чем провинилась, хуа-Юэ. «Я виновата в том, что не в состоянии контролировать собственных слуг», — холодно сказала женщина. «Секунда невнимательности и амбиции этой девицы выросли настолько, что она возвысилась до второго принца». ляндюсяо вздрогнул и невольно наклонился вперед, боясь пропустить хоть слово. «Ты говорила, что без труда получила высокое положение?» — продолжила женщина. «Но что произошло за последние несколько дней? Второй принц осужден» а ты забыла все рамки дозволенного, раз осмелилась произнести слова о его спасении. Кто ты такая? Разве тебе позволено вмешиваться в дела взрослых людей и императорского дворца?» Десян словно оцепенел и лишь долгое время спустя медленно спросил. «Госпожа Су, с чего, с чего бы вам так говорить?» «Она сказала мне, что второго принца подставили в деле об убийстве чиновника императорского двора», усмехнулась женщина. Это ее собственные слова, молодой господин Десян. Очевидно, эта дряная девчонка растеряла последние остатки совести, раз перед своей смертью решила впутать вас. Разве в княжеской резиденции не соблюдают правила приличия? Сегодня молодой господин Десян здесь, только чтобы увидеть ее истинное лицо и дать ей понять, что она умрет, схватить ее. Раздался шум, вероятно, стража вышла из своего укрытия и схватила девушку десян тотчас опустился на колени и крикнул госпожа су будьте снисходительны зачем рассмеялась женщина эта девчонка опорочила молодого господина так зачем вы все еще просите за нее это невозможно я суцн луань всего лишь актриса но мои слуги знают правила прошу господина не вмешиваться в мои домашние дела схватить ее десян замолчал девушка звонко закричала «Уведите ее и забейте хлыстом до смерти, согласно правилам», — сказала Су Цинлуань. Стража подчинилась приказу. Плача, крики девушки зазвучали еще громче. «Постойте!» — вдруг произнес Десян. «Госпожа Су, Хуа Юэ не врала!» Все движения в комнате замерли. Лян Дюсяо почувствовал, как в эту секунду его сердце вдруг прекратило биться. Он услышал отчетливо слова Десяна. «В этот день господин Лян стал жертвой». Я своими глазами видел, как князь добавил наркотик в вино героя Ляна, а затем приказал сообщить молодому господину Джоу.